Глава вторая Итак, в то летнее утро мать умчалась прочь из наших жизней. Желтая пыль вздымалась из-под копыт ее коня, и небо над головой было безоблачным. Со сторожевой башни мы провожали ее взглядом, пока она не скрылась вдали. Она оглянулась два раза и на прощание подняла руку. Мы отсалютовали в ответ. Клинки наших мечей грозно блеснули на солнце. Но коттея, стоявшая между нами, неожиданно вздрогнула, словно от прикосновения прохладного ветра, неизвестно откуда налетевшего в такой жаркий день. Рука Кемака нашла и накрыла ее руку, вцепившуюся в парапет. Я видела его, сказала она, обращаясь к нам мысленно. Я видела его. Совсем одного. Среди скал, высоких скал и бурлящей воды. На этот раз ее била крупная дрожь. «Где?» — властно спросил Кемок. Сестра покачала головой. «Не могу сказать, где, но очень далеко. Дальше, чем море и суша вместе взятые. Этого недостаточно для того, чтобы заставить мать прекратить поиски». Заметил я, сжимая меч. Я ощутил чувство утраты. Но как измерить потерю того, чем никогда не обладал? Мои отец и мать, в отличие от многих семей, построили собственный мир. Для них он был всем, и никто не смел в него вторгаться. Ничто, ни сила Ни добро, ни зло не могло удержать госпожу Джеллет от поисков мужа. Разве что ее собственная смерть. И предложим мы ей свою помощь в поисках, она бы отвергла ее. «Мы вместе», — Кемок подхватил мою мысль, словно я произнес ее вслух. «Надолго ли?» Катея снова вздрогнула, и мы обернулись и посмотрели на нее, — Я опять сжал рукоять своего меча. Кемок положил руку сестре на плечо. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Но я почувствовал, что ответ мне известен. «Обладающие даром провидения скачут с воинами. Тебе не надо оставаться здесь, когда Откил позволит нам присоединиться к стражам границы». «Обладающие даром провидения?» — воскликнула она. Кемок еще крепче вцепился в ее плечо. «Колдунья не возьмут тебя к себе на обучение. Наши родители запретили. Наших родителей нет с нами, чтобы отказать им», резко ответил мне Кемок. Нас вдруг охватил страх. Ведь колдунью учат совсем другому, не тому, как владеть мечом, стрелами или топором. Она уходит от тех, кто близок ей по крови, удаляется в мир волшебства на многие годы, а когда возвращается, то никакие узы родства для нее уже не существуют она подвластна только зову тех в чьих руках сокрыто обладание даром. возьми они коттею к себе и облачи ее в серые безликие одежды мы потеряем сестру навсегда и Кемак прав саймона и джеллет нет с нами. А кто, кроме них, сможет воздвигнуть непреодолимый барьер между нашей сестрой и волей совета? И так, с того самого часа над нашей жизнью нависла угроза. И страх еще больше укрепил наше единство, словно сжал нас в тугое кольцо. Мы читали мысли друг друга, хотя я владел этим умением в меньшей степени, чем Кема -Кокотея. Но жизнь шла своим чередом, и мы понемногу успокоились, так как страх питают сигналы беды, а их не было. Тогда мы еще не знали, что мать боролась за нас изо всех сил, до тех пор, пока не покинула Эскарп. Она пошла к Корису и заставила его поклясться на топоре Вольта, наделенном сверхъестественной силой оружия. которая подчинялась только ему и досталась из мертвой руки того, кто был меньше, чем Бог, но больше, чем человек, поклясться в том, что он защитит нас от ухищрений Совета. Он дал клятву, и мы жили в Эстфорде, как и прежде. Шли годы. Набеги со стороны Карстена становились все более настойчивыми. Погар возобновил прежнюю политику постепенного ослабления Эсткарпа. В ту весну, когда мы насчитывали за своими спинами по семнадцать зим, он потерпел крупное поражение, понеся тяжелые потери. В том сражении мы с Кемаком тоже принимали участие. Нас даже хвалили за храбрость. И хотя война оказалась делом темным и грязным, Эсткарпу угрожала опасность, а если выбора нет... то берутся за меч. В полдень, когда наш отряд шел легким галопом, напав на след неприятеля, мы неожиданно получили послание. Катея словно наяву стояла передо мной и плакала в отчаянии. И хотя я не видел ее глазами, но чувствовал, как ее голос болью отдается не только в моих ушах, но и во всем теле. и я услышал, как вскрикнул Кемок, пришпоривая коня. Командиром у нас был Дермонт, беженец из Карстена, примкнувший к стражам границы, когда мой отец организовывал первые отряды. Он преградил нам дорогу. Его смуглое лицо ничего не выражало, но он так решительно встал на нашем пути, что мы остановились. «Куда?» — спросил он. «Нам нужно уехать», — ответил я, зная, что меня уже ничто не остановит. «Мы получили послание. Наша сестра в опасности». Он, изучающе, посмотрел мне в глаза и понял, что я говорю правду. Затем отошел влево, освободив проход. «Скачите». Это был одновременно приказ и разрешение. Знал ли он, чем рискует? Если бы знал, наверняка не отпустил нас. А, быть может, он дал нам возможность попытать счастье. Ведь мы были молоды и выносливы, и хотя бы поэтому у нас были шансы добиться успеха. Мы помчались во весь опор. Дважды меняли лошадей в лагерях, говоря, что должны передать срочное сообщение. Голоп, шаг, опять голоп. Дремали в седле по очереди, когда лошади шли шагом. Казалось, прошло много времени, целая вечность. Наконец, среди бескрайней равнины впереди показался Эстфорд. Больше всего мы боялись встретить налетчиков, но их не было. Огонь и меч не дошли до этого места. Но от этого бремя нашей тревоги не стало легче. В ушах звенело от усталости, но уже стали различимы звуки рога со сторожевой башни, и мы пришпорили своих уставших лошадей, чтобы поспеть на помощь сестре. Белая пыль покрывала нас с ног до головы, но гербы нашего рода на груди были различимы, поэтому мы беспрепятственно преодолели колдовской барьер и в крепости уже знали, что приближаются свои. Моя лошадь споткнулась, как только мы въехали во двор, и я едва успел вытащить онемевшие ноги из стремян и соскочить на землю, как она упала на колени. Кемок к тому времени уже спрыгнул со своего коня и помчался в дом. Перед нами стояла, удерживаясь на ногах, лишь благодаря последнему усилию воли не а Ангард. И заглянув ей в глаза, Кемок остановился, как вкопанный. Я встал рядом с ним и опустил руку на его плечо. Первым заговорил мой брат. «Ее нет! Они забрали ее!» Ангард кивнула. Очень медленно, словно малейшее движение причиняло ей нестерпимую боль. Ее длинные косы расплелись. В темных волосах блестела седина. А ее лицо... Она стала старухой, из которой вырвали желание жить. Проклятие власти — вот что это было. Ангард встала между своей воспитанницей и колдовской силой. Она противопоставила всю свою человеческую силу той страшной силе, что во много раз превышала мощь любого оружия. Они забрали ее. В словах ее... Не было плоти. Это были лишь серые призраки человеческой речи, звучавшие будто из уст самой смерти. Они отделили ее от вас стеной. Гнаться за ней — это смерть. Мы не хотели верить, но это была правда. Колдуньи забрали нашу сестру. и последуем мы за ней, их преграда убьет наше тело и дух, и смерть наша не спасет Катею. Кемок так крепко вцепился в мою руку, что его ногти впились в кожу. Так захотелось ему ответить болью на боль, причинить себе физические страдания. В тот миг нас, скорее всего, спасло полное изнеможение после долгой и утомительной дороги. и когда Кемок схватился руками за голову и зарыдал, а потом бросился ко мне, мы оба упали на землю без сил. Ангард умерла через час. Мне кажется, она последними усилиями воли цеплялась за жизнь, только потому что ждала нас. Но перед тем, как навсегда покинуть этот мир, она снова заговорила. И, успев немного прийти в себя после огромного потрясения, мы внимательно вслушивались в ее слова. «Вы — воины», — она перевела взгляд с кемок и на меня, потом снова посмотрела на убитое горем лицо брата. «Колдуньи считают, что войны сильны лишь действиями, а потому...» Смотрят на них свысока, и сейчас они думают, что вы будете приступом брать их ворота, чтобы высвободить свою дорогую сестру, но сейчас сделайте вид, что смирились, и со временем они поверят в это. «А сами в это время сделают с Катей все, что им нужно, и она станет одной из них, обладательницей дара, колдуньей! Они лишат ее даже имени!» — с горечью воскликнул Кемок. «Вы недооцениваете свою сестру», — нахмурилась Ангард. «Она не какая-нибудь послушная девочка, с которой можно сделать все, что угодно. По-моему. Этим колдуньям она доставит много неприятностей. Сейчас они не ожидают этого. Мы с детства считали Ангард женщиной мудрой. К ее словам следовало прислушаться. Но в нас бушевала такая ненависть к проклятой силе, что мы не могли смириться. В те часы... разорваны были последние нити, которые связывали нас с советом в тот вечер мы получили еще одно печальное известие сенешаль корис, который все эти годы был для сткарпа символом непобедимости и нерушимости границ истекал кровью на юге леди лойс поспешила к своему раненому мужу тем самым лишив коттею последней защиты и теперь Все то, что поддерживало наш маленький собственный мир, исчезло без следа. «Что нам делать?» — задавал Кемок один и тот же вопрос на протяжении всей ночи, когда мы предали прах ангард земле и остались одни в комнате. «Вернемся назад. В отряд? Чтобы защищать тех, кто все это сделал?» «Пусть все так думают». Ведь в их глазах мы еще зеленые юнцы. Ангард сказала, что от нас ждут решительных действий, а значит, ловушка для нас готова. Но глаза его вдруг блеснули. После таких слов, брат, никогда не говори, что ты не способен на глубокие мысли. Ты прав, абсолютно прав. Для них мы дети, а дети слушаются старших. Подыграем им. «И еще...» Он задумался, потом продолжил. «Нам нужно еще кое-чему поучиться у колдуней». «Но ведь мы мужчины, а даром обладают только женщины. Ты прав, но сила может быть разной. разве наш отец не доказал это? Как бы колдуни не хотели, но отрицать его дар они не могли». Им не принадлежат все знания. Ты слышал что-нибудь о Лормте? Сначала это название показалось мне незнакомым, но потом я вспомнил, как однажды случайно услышал разговор между Дермонтом и одним человеком. «Лормт, где ведется летопись». Но что мы можем узнать из старых бумаг? Кемок улыбнулся. «Кое-что может нам пригодиться, Килан. твердо ответил он. «Восток, брат мой! Восток!» Я недоуменно уставился на него. «Восток? Зачем нам Восток?» «Восток, Восток...» Я пожал плечами. «Восток!» На севере Ализон, готовый вцепиться нам в горло, на юге Корстен со своими нескончаемыми набегами — На западе корабли Салкаров бороздят бушующее море, а за горизонтом какие-то острова и неизведанные земли. Именно там Саймон и Джеллет обнаружили гнездо колдеров. Но на востоке пустота. Там ничего нет. — А теперь скажи, почему? — потребовал Кемок. — Ведь у Исткарпа есть границы и на востоке, но слышал ли ты когда-нибудь хоть малейшее упоминание о ней? «Теперь подумай, что может быть там». Я закрыл глаза и представил карту исткарпа которую часто изучал во время военных действий. «Горы?» «Горы?» — нерешительно произнес я. «А за ними?» «Одни горы?» «На всех картах?» «И ничего больше?» Я говорил уже уверенно. «А почему?» «Почему?» Действительно, почему? На картах подробно изображали земли за границами Скарпа карпа и на севере, и на юге, и на западе. У нас были и морские карты, нарисованные с алкарами. Но ничего, абсолютно ничего на востоке. И это ничего в действительности должно было означать что-то очень важное. «О Востоке даже не задумываются», — продолжил Кемок. «Как?» «Спроси кого угодно о Востоке. О нем не говорят». «Может быть. Но почему?» «Сознание людей заблокировано, готов поклясться». «Но зачем?» «Вот. Это мы и должны узнать. Разве ты не понимаешь, Келлан...» Нам нельзя оставаться в Эсткарпе, если удастся освободить Катею. Колдуни никогда добровольно не выпустят ее из своих рук. А куда мы можем уйти? Где спрятаться от них? Ализон или Корстен будут только рады принять нас, снова в качестве пленников род трегерта слишком хорошо известен. И салкары не помогут нам, когда колдуни станут нашими врагами — Но представь, что мы скроемся в той стране или в том месте, существование которых отказываются признавать. Конечно, но не так же все просто на самом деле. Для того, чтобы заблокировать сознание людей, причина должна быть очень серьезной. Этого я не отрицаю, и мы откроем эту тайну, чтобы воспользоваться ею в своих целях. «Но почему же мы?» — начал было я, а затем сам ответил на собственный вопрос новым вопросом. «Из-за того, что мы нечистокровные?» «Скорее всего. Давай попытаемся выведать все в лормте». Я встал. Нужно было действовать и немедленно. «Ты думаешь, нам удастся?» Неужели совет позволит вторгаться в то, что нам знать не положено? Я думал, что ты согласился разыгрывать из себя послушных их воли, вернуться в отряд и вести себя так, будто мы признали свое поражение. Кемок вздохнул. «Ты не находишь, что быть молодым трудно, брат?» — спросил он. «За нами, безусловно, будут наблюдать. Нам...» Неизвестно, насколько они осведомлены о нашем мысленном контакте с Коттеей. Конечно, они догадаются о нем, ведь мы появились в Эстфорде по первому ее зову. Но после этого случая контакта с ней почему-то не было. Он не смотрел на меня, потому что знал, что я не буду ему возражать. Мы никогда не обсуждали это, но знали, что между Коттеей и Кемаком существовала более тесная связь, чем со мной. Казалось, что несколько часов между нашим появлением на свет отдалили меня от них. Кемок. Та комната в башне, где наша мать, но он покачал головой. Наша мать много лет изучала колдовство. У нас же нет опыта, нет знаний и силы, чтобы идти этой дорогой, по крайней мере, сейчас. Будем опираться на то, чем владеем в совершенстве». Что касается Лормта, знаешь, я уверен, что при желании можно открыть любые ворота или хотя бы подобрать к ним ключи. Мы, что заставило меня поправить его? Вспышка предвидения? Ты сделаешь это, Кемок. Я уверен, Лормт покорится тебе. Вестфорде нас больше ничто не удерживало. Откил возглавил небольшой отряд, который доставил леди Лоис в Южный форт, и никто из горстки оставшихся не возражал, когда мы заявили, что возвращаемся в свой отряд. На следующий день мы покинули Эстфорд. Совершенствуя по дороге свои способности, старались общаться, посылая друг другу мысленные сигналы с настойчивостью, которую никогда не проявляли в подобных упражнениях раньше. Месяц за месяцем мы тренировали себя, скрывая от товарищей свои занятия. От Каттеи по-прежнему не поступало никаких сообщений, хотя мы уже знали, что она находится в абсолютно уединенном месте для новообращенных. Некоторые стороны нашего таланта проявились сами по себе. Так Кемок обнаружил, что после наших занятий он может легко запоминать очень многое, из однажды услышанного или увиденного, и вбирать в себя информацию из сознания окружающих. Допросы всех пленников теперь стали доверять только ему. Возможно, Дермонт догадывался о способностях Кемака, но ни о чем не спрашивал. Со своей стороны, не обладая таким талантом, но всем сердцем желая внести свой вклад в побег за горы, я начал медленно осознавать, что от родителей тоже унаследовал некоторые способности. Оказалось, что я могу воздействовать на животных. Я знал лошадей так хорошо, как никто среди воинов. Мог укротить их злой норов или направить в нужном направлении одним лишь усилием воли. Казалось, до Лормта добраться невозможно. Схватки на границе становились все более частыми, и мы с головой ушли в тактику ведения партизанской войны. Над эсткарпом сгущались тучи. И мы знали, что наш побег из опустошенной земли — вопрос времени. Корис остался жив, но из-за увечий топор Вольта ему стал не под силу. Рассказывали, как он отправился на юг к морским скалам и вернулся оттуда... без своего сверхсильного оружия. С того самого момента удача отвернулась от него, и его люди терпели одно поражение за другим. Месяцами погар водил нас за нос, словно и не собирался наносить решающий удар, а просто получал удовольствие от своих маневров. Говорили, что корабли салкаров – отправились в неизвестном направлении с представителями древней расы на борту. Я был уверен, что причиной задержки финального удара являлся давний страх перед силой и незнание в полной мере того, на что она окажется способна, когда колдуньи объединят всю свою мощь в борьбе с противником. Эсткарп может сгореть дотла, а может поработить весь мир». Шел второй год, как забрали Каттею. Наконец-то Кемаку удалось открыть путь к Лормту. Но не совсем так, как мы это себе представляли. Он попал в засаду, и ему покалечили правую руку. Было неясно, сможет ли он свободно владеть ею в дальнейшем. Перед тем, как его отправили на лечение, мы успели поговорить. Рано скоро заживет, надо только очень захотеть. Ты тоже приложи свои усилия, брат, проговорил он, хотя в глазах его застыла печаль. Очень скоро я буду здоров, и тогда слов больше не требовалось. Время в любой момент обернется против нас, предупредил я его. Корстен может напасть совершенно неожиданно. Сколько часов у нас в распоряжении? Не знаю. а надо делать то, в чем уверен. Будем надеяться на успех. Мы расстались, но наши сердца были по-прежнему вместе. Расстояние лишь чуть-чуть ослабило нашу связь, заставив нас прилагать новые усилия. Я знал, когда он отправился к Лормту. Затем он сообщил мне, что мы должны... На время прервать контакт, так как он обнаружил, что с Лормтом связаны какие-то ухищрения силы, а это опасно. Потом, на несколько месяцев, тишина. На границе было по-прежнему неспокойно, и несмотря на то, что я был совсем молод, мне доверили небольшой отряд. Нас объединяла постоянная опасность. Мы были друзьями. Но я знал, что другое единение сильнее. И если я потеряю Кемака или Катею, то потеряю все. Я не позволял себе расслабляться и продолжал работать над собой. Я ждал, и казалось, что ждать придется намного дольше, чем я способен выдержать.